Глава 41. Литейный проспект, 4. Бурцов дал себе слово, что в последний раз взял помощника по протекции. Негодный юноша еще в полдень был отправлен в сыскную за Ванзаровым, а его нет до сих пор, где можно шататься столько времени. Наверняка встретил по дороге приятелей, зашли в кофейную, и помощник забыл обо всем. Но ничего, надолго запомнит, что такое не выполнять поручения следователя по особо важным делам. Вылетит с теплого места, несмотря на заступничество отца. Александр Васильевич злился на бездельника, которого пригрел под своим крылом, но, честно говоря, не совсем представлял, как повести разговор с Ванзаровым. Приблок вызвать его имелся, а вот снять рожок телефонного аппарата и телефонировать в сыск почему-то не смог. Робость или нерешительность следователю были незнакомы. Его сильно раздражала сложность ситуации, в которой оказался. Дошел слух, что со вчерашнего дня Ванзаров выполняет какое-то особое поручение охранки, что было совсем странно. Никаких признаков того, что чиновник сыска продолжает розыск «Махина террорис» наперекор оскорбительному запрету Звалянского не было. Неужели расчет оказался неверным? Ванзаров проглотил обиду и сделал то, что от него не ожидали. Подчинился приказу? Если так, то Бурцов искренне не понимал, как должен выкручиваться из капкана, который сам устроил. Мучиться в раздомьях было не суждено. У дверь постучали, и, не дожидаясь ответа, вошел Ванзаров. Петеньки Войтова при нем не имелось, если только тот не сложил помощника пополам и не засунул в корзину для бумаг. Бурцов не столько обрадовался удаче, которая сама ввалилась в кабинет, сколько насторожился. Ничего хорошего случайности не сулили. Тем не менее, он выразил удовольствие внезапному появлению чиновника сыска. Зная, что Ванзаров не будет любезничать и впустую тратить время, Бурцов решил перехватить инициативу. «Слышал, взялись помогать охранному отделению?» — спросил он чрезвычайно равнодушно. «Выполняю поручение полковника Пирамидова». Последовал ответ. Ванзаров сел, куда захотел. «Похвально! Наша общая цель — защищать и оберегать устои государства». В чем состоит поручение? «Прошу простить, вы сами можете задать этот вопрос полковнику». Дерзость была такова, что не подкопаешься. Действительно, чиновник сыска имел полное право не отвечать, чем вызвал тревогу. Бурцов понимал, что пирамидов не побрезгуют любыми средствами, лишь бы получить машину страха. «Разве Владимиру Михайловичу мало аппарата, который вы ему передали?» — все же рискнул Бурцов. «Они догадались, насколько биометр доктора Бородюка...» «Красивая и бесполезная вещь», — ответил Ванзаров без тени чиновной обходительности. «Полковник обещал меня стереть в порошок». Хм, «Не могу поверить, что вы испугались». «Жаль остаться без жалования и надежд на пенсию», — сказал Ванзаров с откровенно честным лицом. «Логичный выбор, ничего более». Бурцову оставалось только надеяться, что Ванзаров не смог разгадать намек. Уж больно откровенным казалось признание. Неужели и этот стальной характер согнули? Следователю не хотелось в это верить, но ничего иного пока не оставалось. «Желаю успехов в сохранении жалований и пенсии», — ответил он. «А у меня еще одна малоприятная новость». «Кто-то сошел с ума?» — спросил Банзаров, как спрашивают о здоровье тетушки, от которой ждут не дождутся наследства. «Представьте себе, преподаватель латыни в Третьей гимназии. Тут недалеко, на Гагаринской, э, некий Образцов известен непреклонным характером. Получить у него отлично, все равно, что написать речь на классической латыни. И вдруг на уроке негодяи-гимназисты лепечут вместо латыни всякий вздор. А он ставит высший бал. Причем уверен, что ученики говорят с ним на отборной латыни. Как вам такое? Окончив филологический факультет университета по кафедре классических языков, Ванзаров знал, как сказывается на слабых мозгах тяжеловесный язык Марка Аврелия и Цицерона. Были случаи, когда профессора отправлялись прямиком в лечебницу душевнобольных, и там продолжали выступления в Римском Сенате. Что говорить о школьном учителе? «Откуда стало известно?» — только спросил он. «Директор гимназии, мой давний приятель», — сообщил по секрету. «Спрашивают, что делать?» — сказал Бурцов, надеясь, что помощь будет предложена. Пусть обратится в общество экспериментальной психологии. Надежды оказались тщетны. Ванзаров явно не желал быть прежним. Чем же его так приманил пирамидов? «Воспользуюсь вашим советом, Родион Георгиевич. Раз ничего другого предложить не можете». «Предложить могу», — сказал Ванзаров. «За этим вас побеспокоил». «Никаких беспокойств!» оживился Бурцов. «В чем дело?» «Необходимо выяснить, был ли господин, который превратился в петуха, и дама, которая жевала беличью шапочку, на приеме у доктора, который лечит гипнозом. Предполагаю, что это один и тот же доктор. Наверняка ваш учитель латыни побывал у него же». Бурцов еще раз убедился в таланте Ванзарова задать неудобные и чрезвычайно неприятные вопросы, особенно когда ответ на них известен. «Это невозможно!» — сказал Александр Васильевич со всей возможной строгостью. — Почему же? — Врачебная тайна. Да и как опрашивать людей? Они же не свидетели. — Я найду способ аккуратно допросить. — Нет! — так резко выразился Бурцов, что сразу пожалел. Такие порывы выдают. — Незачем беспокоить напрасно. Отделаться от Фанзарова вот так просто еще никому не удавалось. — Есть другой способ, — сказал он. «Запросите у господина Вагнера. У них в обществе такие подробности известны». «Прошу простить, но не могу вмешиваться в врачебную тайну», сказал Бурцов, вставая и подавая руку. «Держите меня в курсе». «В курсе чего?» спросил Ванзаров, отвечая на рукопожатие. «Я строго выполняю распоряжение господина Звалянского». «Ну, так. Вообще, в курсе событий», ответил Бурцов, понимая, как нелепо выглядит. Не умеет он врать, как не старается. Уже развернувшись к двери, Ванзаров задержался. «Если предполагали, что внезапное сумасшествие — результат действия машины страха, то от чего же не узнать, у кого эти жертвы могли лечиться?» Бурцов пробурчал нечто невразумительное. «А если вам уже известно имя доктора, то почему оберегаете его?» — не унимался Ванзаров, давя все сильнее на мозоль судебного следователя. «Редкая и мерзкая способность, надо сказать, чем окончательно разозлил Александра Васильевича. «Ничего мне неизвестно!» — буркнул он, понимая, что ничего не добился, и, хуже того, почти проболтался, о чем не следовало. «Как прикажете?» — Ванзаров поклонился и вышел. Как часто люди говорят все или почти все, старательно умалчивая или недоговаривая. Логика безжалостно указывала, что господин Бурцов скрывал имя доктора. В кабинет влетел юный Петенька Войтов. Запыхался и еле дышал, как будто за ним гнались волки. Галстук съехал, срочка вылезла из ремня, а сам он имел вид всклокоченный. — Так, вот же, Ванфар, Фаров! — еле выговорил он, глотая воздух и указывая на дверь, в которой исчез Ванзаров. — Да, как, как же так? — Где вас носила молодой человек? — Бурцов нашел жертву, на которой смог спустить раздражение. — Что вы себе позволяете? Сбиваясь и запинаясь, Петенька доложил, прибыл в сыск, Ванзарова на месте не оказалось. Чиновник сказал, что тот отбыл в один из полицейских участков. Какой именно, неизвестно. Вот он и обегал все ближайшие участки. Юноша был в мыле и почти без сил. Желание устроить ему выволочку улетучилось. Бурцов в который раз убедился, хуже дурака, только дурак старательный и деятельный. Ну, что тут поделать?